Глава вторая. Следующий год начался с затяжного периода холодной и пасмурной погоды, которая сильно сказывалась на организме Шарлотты, ослабленном постоянными заботами и страхом. Мисс Бронте упоминает в письмах почти полную потерю аппетита и пишет, что после всех мучений этого немилосердного времени Она выглядит серой, старой, вымотанной, словно в водоопущенной. Холод стал причиной сильной зубной боли, от которой она каждую ночь мучилась бессонницей. Длительное бодрствование сказывалось на нервах, обостряя ее чувствительность к неприятностям ее безрадостной жизни. Однако она не была склонна приписывать умственное беспокойство расстроенному здоровью. В конце концов, говорила она в то время, у меня есть многое, очень многое, за что я должна быть благодарна. Подлинные обстоятельства ее жизни можно узнать по следующим фрагментам из ее писем. 1 марта. Рискуя показаться слишком требовательной, не могу удержаться от того, чтобы не сказать «мне хочется». Чтобы каждое твое письмо было таким же длинным, как последнее, которое я получила. Короткие записочки с ранним маленьким кусочком какой-нибудь очень хорошей пищи. Они сильно возбуждают аппетит, но не насыщают его. Письмо же оставляет тебя более сытым. Но ничего, я очень рада получать эти записки. Пожалуйста, не думай, что если у тебя нет времени и не произошло важных событий, то не стоит черпнуть пару строк. Поверь мне, и пара строк будет прочитана с большой радостью, и хотя мне нравятся длинные письма, мне не хотелось бы заставлять тебя писать их. Я очень рада была бы видеть тебя в Хауорте, прежде чем я сама соберусь снова в «Б». Такое желание и естественно, и правильно. Чтобы как следует поддерживать дружеские отношения, нужно сохранять баланс взаимных обязанностей, иначе в душе зарождается тревога, и обе стороны лишаются покоя. Летом или в иное время, когда наступит хорошая погода, твой визит к нам окажется приятнее, чем зимой. Мы сможем чаще гулять на свежем воздухе и будем не так зависимы от дома и нашей комнаты. Брэнуэлл в последнее время ведет себя очень плохо. Похоже, я сужу по экстравагантности его поведения, а также по некоторым его загадочным намекам. Он ведь никогда не говорит прямо, что в ближайшее время мы услышим о его новых долгах. «Мое здоровье стало получше». Я виню во всем слабость, которая нападает на меня во время холодной погоды, а не заботы, которые меня занимают. 24 марта 47 -го года. По-видимому, если все будет в порядке, мы сможем повидаться в Хаорте. Я должна была бы рассердиться на тебя за преувеличение, с которыми ты рассказала, мисс М, о моем плохом самочувствии. К тому же ты убеждала ее, что мне следует обязательно покинуть дом. Я не буду больше писать, что нахожу себя старой и уродливой. Надо думать, люди не имеют права так говорить до тех пор, пока не окажутся при последнем издыхании. Скоро мне исполнится 31 год. Юность промелькнула, как сон, и как дурно я с ней обошлась. Что было сделано за эти тридцать лет? Почти ничего. Спокойные и безрадостные дни проходили своим чередом. У сестер все время был перед глазами и уже долгое время пример того, как можно погубить собственные таланты и способности. И примером этим служил их брат, некогда безумно любимый, гордость семьи. Сестры утешали старика отца, который тем тяжелее переживал семейные несчастья, чем больше проявлял молчаливый стоицизм и терпение. Они заботились о его здоровье, на которое он не жаловался никогда, как бы себя ни чувствовал. Они старались сделать все возможное, чтобы сохранить драгоценные остатки его зрения. Им приходилось прикладывать все больше усилий, чтобы поддерживать порядок в своем скромном домашнем хозяйстве, чтобы покрыть запросы и траты, совершенно чуждые их самоотверженным натурам. Они старались воздерживаться от излишнего общения с ближними, однако если вступали с кем-то в разговор, то всегда находили добрые слова, пусть и немногочисленные. А нужно было совершить добрый поступок, Никто в поселке не сомневался, что это сделают сестры из пастората. Они регулярно посещали приходские школы, и часто получалось так, что редкие и краткие выходные дни Шарлотты, проведенные в гостях, сокращались из-за того, что ей нужно было спешить в воскресную школу. В свободные от выполнения этих обязанностей часы Постепенно продвигалась работа над романом «Джейн Эйр». Учитель медленно и тяжело переходил от одного издателя к другому. Грозовой перевал и Агнес Грейт были приняты одним издателем на условиях, крайне невыгодных для двух авторов. Об этой сделке мы поговорим подробнее позднее. Обе рукописи лежали без движения до тех пор, пока этому господину... Не заблагорассудилась отдать их в типографию. Сестры с надеждой ожидали наступления летних месяцев, когда подруга и адресат множества писем Шарлотты, ее собеседница, если обстоятельства позволяли им встречаться, любезная также сердцам Эмили и Энн, сможет посетить хаот. «В мае, — пишет Шарлотта, — установилась ясная погода». И сестры получили возможность принять гостью в хороших условиях. Их брат в это время вел себя сносно, поскольку подошла к концу значительная сумма денег, попавшая ему в руки весной, и теперь бедность налагала благотворные ограничения на его стремление. Однако Шарлотта предупредила подругу, что то той следует ожидать встречи, с изменившимся до неузнаваемости человеком, как внешне, так и внутреннее, вплоть до безумия. Письмо заканчивалось мольбой приехать. «Я молюсь, чтобы погода оставалась ясной, и мы могли бы побольше гулять во время твоего пребывания здесь». Наконец был назначен день приезда. «Пятница подходит нам как нельзя больше». «Я просто уверена, ничто не помешает твоему приезду. Буду, тем не менее, беспокоиться о погоде в этот день. Если пойдет дождь, я расплачусь. Не жди, что я выйду тебя встречать. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Я не люблю никогда меня встречают, не встречать сама. Разве что у тебя будет коробка или корзинка, которую я могу понести. Тогда в этом будет прок. «Приезжай, пожалуйста». Чёрным, синим, розовым, белым или алым. Как хочешь. Приезжай потрёпанной или нарядной. Не важен ни фасон платья, ни его состояние. Главное, чтобы это платье содержало «э». Все прочее принимается. Однако с этого момента начинается ряд разочарований. Можно себе представить, до чего сложно было Шарлотте выжать из себя ниже следующие слова. 20 мая. Твое вчерашнее письмо окатило меня холодной волной разочарования. «Не могу тебя винить, поскольку понимаю, что в случившемся нет твоей вины, но не могу не адресовать свои упрёки, к «Имерек». «Это очень горько, но мои чувства еще горше. Что же касается поездки в Б, я не окажусь в тех местах, пока ты не побываешь в Хаорте». Передай мои поклоны всем, вместе с большим количеством горечи и недовольства, от которого избавлены только ты и твоя мама. Ш. Б. Ты можешь совершенно свободно высказывать свое мнение, если судишь здраво. Я могу быть и несправедлива, ведь я сильно рассержена. Мне казалось, на этот раз твой визит подготовлен так, что тебе будет у нас очень удобно, в другой раз сделать тоже будет гораздо труднее. Надо привести еще одно высказывание из написанного в это время письма. В нем очень ясно выразились чувства Шарлотты. Меня позабавили ее слова о том, что ей хотелось бы такого мужа, который бы обладал сильной волей и после женить бы жил в согласии с этой волей, даже если он окажется тираном. Скажи ей, если у нее снова появятся подобные мысли, важно, чтобы сильная воля дополнялась еще и сильным разумом, добрым сердцем и верно понятым чувством справедливости. Ибо мужчина со славым разумом и сильной волей ⁇ это всего лишь упрямое животное, им нельзя управлять и его нельзя изменить. А если у него при этом характер тирана, то это настоящее проклятие. Тем временем учитель был отвергнут уже многими издателями, причем некоторые из них, как я понимаю, выразили свой отказ неизвестному автору в не самых вежливых выражениях и даже не удосужились объяснить его причины. Вежливость никогда не мешает. Однако трудно ожидать, что в деловой суете большого издательства кто-то найдет время объяснить, почему не годится то или иное произведение. И если немотивированным отказом не приходится удивляться, то противоположный случай – может подействовать на разочарованного и отчаявшегося автора как благодатная роса. Поэтому мне весьма понятны чувства, о которых рассказывает Каррер Белл. Он испытал их при чтении письма из издательства Смита и Элдера, содержавшего отказ напечатать учителя». Совсем отчаявшись, мы рискнули обратиться еще в одно издательство. И вскоре, гораздо раньше, чем мы привыкли, пришло письмо. Автор открыл его, уже приготовившись прочесть несколько лишающих его надежды строчек, в которых говорится о том, что Смит и Элдер не намерены публиковать данную рукопись. Однако вместо этого... В конверте оказалось письмо аж на двух страницах, автор прочел их не без волнения. Письмо действительно содержало отказ напечатать повесть по причинам коммерческого характера, однако в нем обсуждались достоинства и недостатки присланного материала, и делалось это столь вежливо и деликатно, в столь разумном тоне, с проницательностью столь тонкой что сам отказ порадовал автора больше, чем могло бы обрадовать известие о том, что рукопись принята, выраженная обычным образом. В письме говорилось также, что со всем вниманием прочтут обещанную рукопись романа в трёх томах. Мистер Смит рассказал мне о некоторых обстоятельствах, связанных с данной рукописью, И они кажутся мне не вполне обычными. Примечание. Смит Джордж, издатель Шарлотты Бронте. Ему удалось возродить фирму, основанную его отцом в 1816 году. Издательство Смит, Элдер и К. оставило след в английской литературе. Помимо открытия Шарлотты Бронте, к его заслугам относятся издания Резкина и Дарвина а из романистов – Теккери и Гаскел. В 60 году Смит основал журнал «Корнхилл Магазин», завоевавший большой авторитет, а в 85 пятом году начал первое издание Национального биографического словаря. Его компаньоном был Александр Элдер. Манускрипт прибыл по адресу «Корнхилл, дом 65» по ссылке обернутой коричневой бумагой и в сопровождении записки, которая цитируется ниже. Помимо адреса фирмы СМИТ и К, на бумаге читались и адреса других издателей, где уже побывала рукопись. Они не были стерты полностью, а только зачеркнуты. Так что издатели сразу увидели фамилии своих коллег, у которых рукопись не имела успеха. Господам Смиту и Элдеру, 15 июля 47 седьмого года. Джентльмены, предлагаю вашему вниманию приложенную рукопись. Буду рад узнать, подошла ли она вам и намерены ли вы опубликовать ее. Чем быстрее, тем лучше. Адресуйте ответ мистеру Карреру Беллу в конверте с адресом мисс Бронте. Хауорт, Брэдфорд, Йоркшир. Прежде чем был получен ответ, прошло некоторое время. Здесь можно упомянуть об одном мелком происшествии, хотя оно и относится к более раннему времени, но хорошо показывает и житейскую неопытность мисс Вронте и ее уважение к мнению других людей. Она написала издателю о том, что послала ему рукопись. Ответа долго не было. И Шарлотта спросила у брата, в чем могла быть причина столь продолжительного молчания. Тот моментально определил, что она не вложила в конверт марку для ответа. Мисс Бронте снова написала по этому адресу, исправила свою ошибку и извинилась за нее. Господам Смиту и Элдеру 2 августа 1947 года Джентльмены Около трех недель назад я послал на ваше рассмотрение рукопись, озаглавленную учитель, сочинение Карера Белла. Я был бы очень рад узнать, попала ли она в ваши руки, а также услышать, по возможности, скорее, готовы ли вы ее опубликовать. Остаюсь ваш, джентльмены, покорный слуга, Карлер Белл. Прилагаю бумагу с адресом и маркой для ответа. На этот раз был получен скорый ответ. Четыре дня спустя Шарлотта писала, отвечая на письмо, которое она потом, в предисловии ко второму изданию «Грозового перевала», охарактеризовала, как содержащее отказ, столь тонкий, обоснованный и вежливый, что он вызывал больше радости, чем иные согласия». Ваше замечание о недостатке, вызывающих читательский интерес перемен в повествовании, как мне кажется, не решено оснований. Но в то же время, на мой взгляд, публикация этого романа не стала бы серьезным риском, если бы за этим вскоре последовало другое произведение, того же автора, более необычное и захватывающее. Первый послужил бы чем-то вроде представление, он познакомил бы публику с автором. И тогда успех второго оказался бы более вероятным. «У меня есть роман в трех томах. Он находится в работе и почти завершен. Я старался сделать его более живым и интересным, чем роман «Учитель». Примерно через месяц я надеюсь закончить рукопись, поэтому, если для «Учителя» найдется издатель – то второй роман выйдет вслед за ним довольно скоро, как и советуют писателям, и, следовательно, интерес публики, если возникнет какой-либо интерес, не успеет остыть. Не будете ли вы так любезны сообщить, что вы думаете о таком плане? Пока три сестры пребывали в состоянии ожидания, их подруга, наконец, выполнила свое обещание приехала в Хаорт. Она прожила там начало августа, выдавшегося очень жарким в тот год. Большую часть дня барышни проводили на вересковых пустошах, принимая солнечные ванны. Урожай собрали необыкновенно обильный, и некоторое время спустя Шарлотта высказала искреннее желание чтобы по этому поводу в церквах были отслужены благодарственные молебны. Август был самым лучшим месяцем в окрестностях хаорта. Даже туман, клубившийся в долине между деревней и Китли, окрасился в сияющие цвета лежащих выше вересковых пустошей, насыщенный пурпурный оттенок цветущего вереска, жаркими летними вечерами, прекрасно гармонировал с темно-желтым светом, струившимся повсюду сквозь тусклую атмосферу низин. А наверху в пустошах, высоко вознесенных над жилищами людей, окрашенные в аметистовые тона очертания холмов, плавно сливались с небом. И свежий аромат вереска, и жужжание бесчисленных пчел, Создавали особую, терпкую атмосферу тех дней, когда они приветствовали любимую подругу в своем подлинном доме на диких, открытых всем петрам в предгорьях. А кроме того, там можно избежать встреч с призраком, жившим в доме. В течение всего этого времени, проходившего в доверительных беседах, Подруга не услышала ни слова о трех отправленных в Лондон романах, два из которых были приняты к публикации и находились в печати, а третий ожидал приговора издателя. Не слышала она и о том сочинении, которое было почти готово, а рукопись хранилась в сером пасторском доме внизу под холмами. У нее возникало подозрение – что сестры что-то пишут с намерением опубликовать, однако было ясно, что они наложили запрет на разговоры об этом. Никто не удивлялся скрытности сестер, пометуя о том, сколько раз рушились их планы, казалось бы, уже почти воплотившиеся в жизнь. Мистер Бронте тоже чувствовал, что происходит что-то необычное, Но поскольку ему ничего не сообщали, он сам не начинал разговор и только таил смутное предчувствие, которого, впрочем, вполне охватило для того, чтобы не оказаться совершенно ошарашенным, узнав об успехе Джейм Эйр. О том, как сложилась судьба этого романа, мы поговорим теперь. Господам Смиту и Элдеру. 24 августа. Посылаю вам по железной дороге рукопись, о заглавленную Джейн Эйр. Роман в трех томах. Сочинение Кары Рабелла. К сожалению, я не смог оплатить заранее доставку посылки, поскольку деньги не были получены на маленькой станции, куда я их направлял. Если вы, получив квитанцию, будете так любезны сообщить мне сумму, причитающуюся за доставку, я немедленно переведу ее вам в почтовых марках. В будущем лучше адресовать письма мистеру Кареру Беллу, вкладывая в конверт с надписью «Мисс Бронте Хаорт Брэдфорд Йоркшир». Поскольку в ином случае... Эти письма в настоящее время могут до меня не дойти. Чтобы у вас было меньше беспокойств, прикладываю конверт». «Джейн Эйр» была принята к изданию и опубликована 16 октября. Пока роман находился в печати, мисс Бронте нанесла короткий визит своей подруге в Б. Туда была направлена корректура, и по временам Шарлотта сидела за одним столом с подругой, поправляя гранки. Однако барышни не обменялись по этому поводу ни словом. Сразу после возвращения в пасторат Шарлотта написала «Э». «Сентябрь. Мне пришлось добираться домой из Китли сквозь дождь и ветер, Однако моя усталость исчезла после того, как я убедилась, что дома все в порядке. Благодарю за это Господа. Мои коробки благополучно прибыли сегодня утром. Я раздала подарки. Папа передает тебе сердечный привет. Ширма будет очень полезна в доме, и он благодарит тебя за нее. Ты очень понравился, Чепчик. Она сказала, ну, ни в жизни носила такого, как прислала мисс. Прям не знаю, как их благодарить. Я рассердилась, обнаружив в своем чемодане кувшин. Поначалу я надеялась, что он пуст, но затем обнаружила, что он тяжелый и полон до краев. И тогда мне захотелось швырнуть его так, чтобы он долетел до Б. Однако надпись А. В. Смягчило мое сердце. С твоей стороны такой подарок. Это настоящее злодейство. Тебя следует поцеловать самым нежным образом, а потом также нежно отшлепать. Эмили сидит сейчас на полу в спальник, где я пишу это письмо, и рассматривает яблоки. Она улыбнулась, когда я передала ей твой подарок. Воротничок. Улыбка была довольная и несколько удивленная. «Все передают тебе привет. Искренне твоя с любовью и гневом». Когда издательство получило рукопись «Джейн Эйр», она попала в руки одного из служащих в компании джентльменов, которому поручили ее прочесть. Примечание. Уильямс Уильям Смит литературный консультант и редактор, первым признавший достоинство Джейн Эйр. Он был так поражен этим произведением, что отозвался о нем в самых хвалебных словах мистеру Смиту, и того даже позабавило такое восхищение. «Похоже, вы настолько очарованы этим романом, что вам нельзя верить!» Со смехом отозвался он. Однако и второй чтец, весьма здравомыслящий шотландец, незамеченный в излишней восторженности, взяв почитать рукопись домой, так углубился в нее, что просидел полночи без сна, пока не дошел до конца. Тогда любопытство мистера Смита было возбуждено до того, что он сам решил прочесть рукопись, и убедился. Как бы ни были велики похвалы, расточаемые этому роману, они оказываются вполне заслуженными. После выхода книги несколько экземпляров были подарены тем знакомым издателей, которые были известны проницательностью своих суждений. Эти люди занимали видное положение в литературном мире, и все, как один – В ответных письмах, наряду с благодарностью, дали высочайшую оценку книге. Среди них был и великий писатель, которым так восхищалась мисс Бронте. Примечание. Имеется в виду Уильям Мэйкпис Теккери. Он сразу почувствовал и в письме к издателям признал необыкновенные достоинства нового романа. Рецензии были не так поспешны в их признании, а точнее более осторожные. А ты и Спектейтер поместили короткие заметки, в которых с оговорками признавалось мастерство автора. В рецензии Литера Газет чувствовалась неуверенность, следует ли хвалить неизвестного писателя. Редакция Daily News не приняла экземпляр книги, который был ей отправлен, отговорившись тем, что она никогда не рецензирует романы. Однако некоторое время спустя в этой газете появилась рецензия на холостяка из Олбани, и тогда издательство Смита и Элдера снова отправило редактору газеты экземпляр Джейн Эйр с просьбой отозваться. На этот раз книгу приняли, однако мне неизвестно, каким был отзыв. Экзаменер всегда вступался за писателя, когда их произведения осуждали профессиональные критики. Рецензии в этой газете отличались доброжелательностью и щедростью на похвалы и признание литературных достоинств. И заметка Джей Нейр» не стала исключением. Она содержала самые сердечные, хотя при этом учтивые и разворчивые похвалы. Остальные издания сделали немного для того, чтобы способствовать продажам романа. Спрос на него среди библиотекарей начался еще раньше, чем появилась рецензия в экзаменере. Захватывающая сила самой книги сделала ее известной читающей публике, без всяких указаний со стороны критиков, и уже в декабре со всех сторон посыпались просьбы прислать экземпляр. Я приведу несколько писем мисс Бронте к ее истателям, чтобы показать, как робко принимала она известие об успехе, не привыкнув смотреть с оптимизмом на что-либо касающееся личной ее. Поводы для написания этих писем – Говорят сами за себя. 19 октября 1947 года Джентльмены, сегодня утром мною были получены шесть экземпляров Джейн Эйр. Вы сделали все, чтобы книга выглядела привлекательно. Прекрасная бумага, ясный шрифт и прекрасная обложка. Если она будет плохо продаваться, то вина полностью ложится на автора. Вы в этом не повинны. Теперь я буду ждать суждений прессы и публики. Остаюсь ваш, джентльмены, покорный слуга, к Белл. Господам Смиту Элдеру и К, 26 октября 1947 года. Джентльмены, я получил газеты. Они ясно высказываются в пользу Джейн Эйр, чего я и ожидал. Автор заметки «Литерари газет» был, по-видимому, в дурном расположении духа, а рецензия в «Атенеуме» написана в своеобразном стиле, который я оценил, хотя и не получил большого удовольствия. По-видимому, они полностью удовлетворят того, кто считает, что авторы изданий такого ранга потеряют часть присущего им чувства собственного достоинства, если воздадут искреннюю хвалу никому неизвестному автору. Полагаю, быстрые продажи станут эффективным противодействием заносчивости надменных критиков. Остаюсь ваши, джентльмены, покорный слуга К. Белл. 13 ноября 1947 года Джентльмены Я получил ваше послание от одиннадцатого числа сего месяца и благодарю вас за сведения, которые в нем содержатся. Статья из People's Journal также благополучно дошла, а сегодня утром я получил еще и спектейтер. Критика последнего представляет тот взгляд на книгу, который характерен для людей определенного склада ума. Я ожидаю, что за ней последуют и другие рецензии такого же рода. Способ умаления достоинств в книге был показан, и им, возможно, воспользуются и другие. Многие новые рецензии, скорее всего, будут иметь нечто общее с заметкой спектактора. Боюсь, такой поворот мнений не улучшит ее продаж, однако поживём-увидим. Если в Джейн Эйр есть нечто действительно ценное роман должен выдержать порыв неблагоприятного ветра остаюсь ваш джентльмен и покорный слуга к был 30 ноября 47 года я получил экономист однако не экзаменер по какой-то причине он до меня не дошел как в прошлый раз спектейтер Тем не менее, я рад узнать из вашего письма, что рецензия на Джейн Эйр в нем была положительной, а также о том, что перспективы продаж книги улучшаются. Благодарю вас также за сведения относительно Грозового перевала. Остаюсь ваш, джентльмены, покорный слуга Каббел, 1 декабря 1947 года Джентльмены Экзаменер дошел до меня сегодня. Он заплутал из -за адреса Карреру Рубеллу через посредничество мисс Бронте. Позвольте заметить, что в будущем лучше не писать имени кары Рабелла на внешнем конверте, а направлять его непосредственно мисс Бронте. В этом случае письма будут доходить лучшим образом. Каррера Белла не знает в здешних местах и мне не хотелось бы, чтобы его узнали. Заметка в экзаменере доставила мне большое удовольствие. Похоже, она вышла из-под пера весьма способного человека, который понимает то, что берется критиковать. Разумеется, похвала такого издания не может не вдохновить автора и должна сказаться самым благоприятным образом на продажах произведения. Остаюсь ваш, джентльмены, покорный слуга. К. Белл. Я получил также семь других рецензий из провинциальных газет, которые были вложены в конверт. И искренне благодарю вас за то, что вы столь пунктуально присылаете мне разнообразные критические отзывы от Джейн Эйр. 10 декабря 1947 года. Джентльмены. Я подтверждаю получение вашего письма с вложением банковского чека. Большое спасибо. Я уже имел случай выразить свою благодарность за вашу доброту и благородство и могу теперь только добавить. Надеюсь, вы будете всегда так же довольны сотрудничеством со мной, как я с вами. Если результат тех усилий, которые мне удастся предпринять в дальнейшем, покажется вам удовлетворительным, я буду весьма рад. Если же у вас возникнут сожаления о том, что вы согласились стать моими издателями, это меня сильно огорчит. Вам не нужно извиняться, джентльмены, за то, что вы редко мне пишете. Разумеется, я всегда рад весточке от вас, но я буду столь же искренне рад известиям от мистера Уильямса, Это мой любимый критик с давних пор. Он был первым, кто внушил мне желание попробовать свои силы в писательстве. Неудивительно, что я испытываю к нему чувство уважения и благодарности. Прошу простить некоторую вольность этого письма, и остаюсь вашим джентльмены, и искренний слуга Карр Белл. До нас дошло немного свидетельств того, Каким образом первые известия о поразительном успехе достигли трех сестер И как эти новости были восприняты? Однажды мы с Шарлоттой беседовали об описании Ловудской школы, и она сказала, что если бы могла предугадать, насколько быстро в этой главе распознают Кован Бридж, то, вероятно, не стала бы писать это. Тогда я спросила, была ли для нее неожиданностью та популярность, которую завоевал роман. Немного помедлив, она ответила, «Мне кажется, те вещи, которые сильно волновали меня, когда я писала эту книгу, должны столь же сильно взволновать любого ее читателя. Меня не удивило, что роман Джейн Эйр вызвал интерес, но я не могла и надеяться» то книга никому неизвестного автора найдет читателей. Сестры скрывали свои литературные предприятия от мистера Бронте. Их опасения и разочарования могли лишь усилиться, если бы отец начал волноваться, ибо он живо интересовался всем, что касалось его детей. А кроме того и сам тяготел к литературе в дни юности. Правда, мистер Бронте не слишком часто выражал свои чувства в словах, полагая, что готов к любым разочарованиям, которые только могут выпасть на долю смертного, и способен выдержать их стоически, в то время как слова – это всего лишь слабые и вечно запаздывающие переводчики чувств, любящих друг друга людей. Сёстры Бронте знали – что их отец всегда будет переживать их неудачи сильнее своих собственных. Поэтому они не рассказывали ему ни о чем из того, что предпринимали. Теперь мистер Бронте утверждает, что с самого начала обо всем догадывался, но не показывал виду. Он был уверен в том, что его дети постоянно пишут. И пишут не письма. Как мы уже знаем... Ответы издателей приходили в конвертах, адресованных мисс Бронте. Шарлотта рассказывала мне, что однажды сестры слышали разговор мистера Бронте с почтальоном. Почтальон спрашивал у пастора, где живет некий Каррбелл, И мистер Бронте сказал, что у него в приходе такого человека нет. «Возможно...» Именно на этот малоприятный случай и намекает мисс Брунте в начале своего письма к мистеру Эйвотту. Однако теперь, когда высокий спрос на ее произведение обеспечил успех Джейн Эйр, сестры убедили Шарлотту сказать отцу об этой публикации. Она зашла к отцу в кабинет после его раннего ужина и принесла экземпляр книги, а также несколько рецензий, не забыв поместить среди них и ругательную. Шарлотта передала мне разговор, который состоялся у нее с отцом, и я записала ее слова в тот же день, когда их услышала, поэтому ручаюсь за их точность. «Папа, я написала книгу». «Неужели, моя дорогая?» «Да, я хотела бы, чтобы ты ее прочел». Боюсь, это окажется слишком трудным для моих глаз. Но это не рукопись. Книга напечатана. Моя милая, но это же должно быть страшно дорого. И это, несомненно, потерянные деньги, потому что как же ты сможешь продать книгу? Никто про тебя никогда раньше не слышал. Но, папа, это вовсе не потерянные деньги. «Ты сам убедишься, если позволишь мне прочесть тебе пару рецензий и рассказать побольше об этой книге». Она присела и прочла отцу несколько рецензий, а затем, вручив предназначавшийся ему экземпляр, Джин Эйр оставила его в одиночестве за чтением. Когда мистер Бронто вышел к чаю, он объявил, «Девочки!» «Знаете ли вы, что Шарлотта написала книгу? И что эта книга куда лучше, чем я мог подумать?» Для тихих обитателей Хаортского пастората, чья жизнь текла без особенных событий, если не считать забот о брате, существование автора по имени карр -Белл было чем-то вроде сна. Однако для всей английской читающей публики Это имя было закваской, вызывавшей постоянное брожение. Всем хотелось узнать что-либо о таинственном писателе. Даже издатели романа не могли ответить, является ли карр Белл реальным человеком или всего лишь псевдонимом – мужчина он или женщина. В каждом городе читатели искали его среди своих друзей и знакомых, и ничего не находили. Никто из тех, кого они знали, не обладал талантом, достойным этого романа. Каждый эпизод книги обсуждался с точки зрения того, может ли он пролить свет на самый животрепещущий вопрос об авторе. Однако результата не было. Люди с готовностью оставляли попытки удовлетворить собственное любопытство и просто садились за чтение романа, который неизменно приводил всех в восхищение. Я не стану анализировать эту книгу, которую все читатели данной биографии, разумеется, хорошо знают. Тем более я не стану разбирать критические высказывания о романе. Огромный поток читательских суждений – вырвал его из безвестности сразу после появления на свет и вознес к вершинам заслуженной и вечной славы. Передо мной лежит подборка вырезок из газеты и журналов, которую прислал мне мистер Бронте. Весьма трогательно листать их и убеждаться, что не было такой заметки, пусть краткой и невнятной, По малоизвестной провинциальной газетке, которую этот несчастный, потерявший в своих детей отец, не вырезал и не подклеил бы к другим. Он был так горд, когда впервые читал их, и так несчастен теперь. Все эти рецензии полны похвал великому и неизвестному гению, который вдруг появился среди нас. Догадки о том, кто он, распространились как лесной пожар. Лондонцы, рафинированные как древние афиняне и подобно древним, не знавшие другого времяпрепровождения, кроме как рассказывая или слушая новости, были удивлены теми новыми ощущениями, новыми удовольствиями, открытыми им автором сумевшим с небывалой силой описать столь быливых уверенных в себе энергичных и ярких персонажей, которые вовсе не были исчезающим видом, но прекрасно сохранились на севере страны. Некоторые полагали, что в романе есть доля преувеличения в сочетании с определенной долей схематичности. Те, кто жил ближе к местам действия романа, были уверены, что автор не может быть южанином, ибо хотя и Тюмен, Холоден и Групп Север, древняя сила скандинавских народов все еще обитает там, и проявления ее видны в каждом характере, описанном в Джейн Эйр. А кроме того, людям свойственны и благородная любознательность, и праздное любопытство. Когда в январе следующего года вышло второе издание с посвящением мистеру Теккерею, читатели снова переглянулись с удивлением. Однако Карр Белл знал об Уильяме Мейквисе Теккере, о его возрасте, состоянии, жизненных обстоятельствах не больше, чем о мистере Микеланджело Титмарше. Примечание. Один из псевдонимов Текерея. Один из них поместил свое имя на обложке ярмарки тщеславия, другой нет. Шарлотта была рада возможности выразить свое высочайшее восхищение писателем, которого, по ее словам, считала общественным восстановителем нашего времени, тем мастером чьи произведения способны возродить искаженные нравственные основы существования. Его остроумие блестящее, его юмор чрезвычайно привлекателен, но оба они исходят из серьезной природы его гения, как сверкание зорниц вырывается из-за покрова летних облаков, вызванная электрическим зарядом, таящимся в их толще. Энн Бронте чувствовала себя этим летом хуже, чем обычно. На ее чувствительную натуру сильно влияло то беспокойство, которое ощущалось в доме. Однако теперь, когда Джейн Эйр имела несомненный успех, Шарлотта начала строить планы отдыха, или, точнее говоря, некоего отдохновения от завод для своей дорогой младшей сестры – малышки. Энн, хотя и радовалась успехам Шарлотты, оставалась столь слаба, что не могла вести подвижную жизнь и почти все время проводила дома. Склонялась то над книгой, то над шитьем. Нам с большим трудом, писала ее сестра, удается уговорить Эн пойти прогуляться или просто вовлечь ее в разговор. Я надеюсь, что следующим летом Смогу вывести ее хотя бы на короткое время на побережье. В том же письме есть фраза, свидетельствующая о том, насколько родной дом, несмотря на все затруднения, был дорог сестрам. Однако эта фраза затеряна среди других, повествующих о домашних делах, и ее не стоит тут приводить».